Глава 39 Остановить потоки. — Господин Николас, господин! — к нам бежал смутно знакомый молодой человек. — Ох, еле вас нашел. Господин ректор! — Точно. Я его вспомнила. Он работает на воротах, впускает жаждущих дознаний в академию. — Что случилось, Мартин? — Мы как раз собирались сесть в карету, но, услышав окрик, остановились. — Господин ректор, случился новый прорыв ответил тот. «Как это, прорыв? Так быстро? А почему ты ко мне бежишь? И как ты меня нашел?» «Генералы не справляются, выслано войско. Но король требует вашего присутствия и всех профессоров-магов. Сегодня что-то странное там творится. Активность намного выше, чем всегда. Злобных тварей выкидывала десятками. А вы знаете, что они очень сильные. Едем, Лоренция». Николас повернулся ко мне. «Я должен оставить вас, милая». Последнее слово он прошептал одними губами. «Нет, я с вами!» — уверенно произнесла, но в конце смутилась и добавила. «Пожалуйста, я постою в сторонке, а Цветик может оказать вам неоценимую поддержку. Он великий воин и умеет управлять магическими потоками. Возьмите, а...» «Поехали, но чтобы к месту боя не подходили, согласны?» «Да, я согласна». И пока ректор не передумал, сама распахнула дверь кареты. Тем временем посыльный развернулся и побежал только ему известной дорогой, скорее всего, в Академию. «Мария, что с тобой?» Николас, наконец, обратил внимание на своего притихшего фамильяра. «Тебе не здоровиться? Ты последний час молчишь, словно в рот воды набрала». Но лягушка не ответила, а лишь грустно вздохнула и посмотрела в окно кареты. «Лоренция, прошу тебя, присмотри за моими фамильярами. К разлому они не пойдут». Мария громко вздохнула и закрыла глаза. «Непременно присмотрю. Они будут в целости и сохранности». Не успели мы выйти из кареты, как услышали приглушенные крики, негромкий свист и магические вспышки в небе. Определенно там шел бой. Николас вывел нас на возвышенность. Оттуда, пусть и плохо, Но виден был разлом и идущий бой. «Да я такое вижу первый раз, если и пробивалась, то твари 5 от силы 10 а тут не меньше 50 Цветочек, идем!» — скомандовал ректор. Я обняла Цветика и попросила его беречь Николаса. «Не беспокойся, вернется к тебе твой ректор, живым и здоровым!» — пообещал Цветочек и кинулся вслед за Ником. «Не забудьте приказать воинам целиться в рот!» «Пусть у них тоже будут фамильяры!» — крикнула я им вслед. «Нежели мертвые твари!» Я улыбнулась, осмотрелась и поняла, что фамильяры Николаса сбегают. Три зеленых головы замелькали в высокой траве. Блага от магических огней, что профессора и генералы подняли вверх над разломом, хватало и для освещения поляны. «Мария, стой! Ты куда?» Я бросилась догонять беглецов. «Там опасно!» «Вас перемолотят в фарш и не заметят!» «Я должна, должна быть там! Я чувствую, что он меня ищет! Он пришел за мной!» Из травы донесся голос лягушки. В какой-то момент она споткнулась и кувырком полетела вперед. Я возлековала, но ее проворный братец подхватил зеленое тельце, посадил себе на спину и большими прыжками двинулся вперед. «Да подождите! Нужно все обдумать!» «По вам же сейчас пальнут и не задумаются, Мария!» Попыталась достучаться до глупой лягушки. «Тогда помоги мне, не дай ему бить моего мужа!» Ответила лягушка, и фамильяры Ника остановились, как по приказу. «Но как я это сделаю?» Запыхавшись, я пыталась отдышаться. «Твой цветочек очень сильный, Мак! Мы это точно знаем! Чувствуем!» Лягушка запрыгнула мне на плечо. «Если ты попросишь, то он на несколько мгновений сможет застопорить все магические потоки в округе, а мы в это время вытащим моего благоверного из этого месива». Я остановилась, но откуда она знает о возможностях Цветика? «После всех магических исследованиях в академии, где я училась, а также работал мой дедушка, который строго-настрого запретил кому-либо рассказывать о способностях Цветочка, если не хочу его лишиться». Дед сказал, что если его не заберут, как аномально сильного фамильяра, коим он не является, то заберут служить в войска на благородине, и будет он постоянно находиться возле разлома. «Нет, ты что-то путаешь, Мария. У него нет таких способностей», попыталась изобразить из себя глупышку. «Тогда я сама спасу мужа. Пусть потеряю корону, но вытащу его оттуда». Наглая манипуляторша Попыталась соскочить с моего плеча, но я не дала ей такой возможности. «А ты уверена, что он тут?» Спросила я, держа на халку вверх ногами, напротив своего лица. «Он тут! Видишь, обстреливают темно-зеленую гору! Это он! И он не отвечает им! Меня ждет! Знает, что я приду!» «Эх, испорченные зелье коренья! Была не было Бежим, пока не поздно! Помогу, если смогу!» «Как бы не пожалеть потом о своем решении?» Последнее я пробормотала себе под нос. «Если кто-нибудь решит разлучить нас с цветочком, то придется бежать из города и из страны. А этого, ох, как не хочется!» Впереди раздался очень громкий магический взрыв. Мы вздрогнули, а Мария заплакала. «Быстрее, Лора, быстрее!» – зашептала она. И тут мне пришла в голову одна мысль. «Мария?» Как только Цветик остановит в потоке народ замрёт не больше, чем на полминуты. За это время ты должна будешь докричаться до мужа и потребовать от него, чтобы тот открыл рот. Ты всё поняла? На других условиях его не оставят в живых». «Я согласна, чтобы он стал твоим фамильяром», — всхлипнула та. «О, нет», — усмехнулась я, прибавляя шаг. «Николас связался с твоей семейкой». «Пусть он и продолжает радоваться вашему присутствию!» «Лора, я же приказал вам оставаться на возвышенности!» «Мы, наконец, оказались возле господина ректора, который после моей небольшой шалости, возможно, и не захочет больше меня видеть!» «А мы за мужем пришли!» — сообщила я, смотря прямо в глаза Николасу. «За мной!» — удивленно произнес Николас. «За мужем, Марии!» — я ткнула пальцем в зеленую гору, молча сидящую и лупающую глазами, в то время как другие твари нападали на воинов. Неожиданно одна из них замерла, мотнула головой, и какой-то меткий стрелок попал в волку-переростку с острыми рогами в рот. «Да!» — раздался восторженный крик с нашей стороны. В этот момент обученный маг кинул лассо и подтащил растерянного хищника поближе к нашей границе. И тут мне в голову пришла новая мысль — Как побольше фамильяров приобрести и как цветика не подставить? Господин Николас, я дам своему фамильяру зелье, повышающее его магические способности. Оно было у меня одно, так что не обессудьте. Так вот, я врала, а Николас внимательно меня слушал. Прикажите всем воинам не зевать. Когда цветочек использует все свои возможности и заморозит магические потоки жителей того мира, а вместе с этим подавит их волю, У ваших воинов будет ровно полминуты, возможно, чуть больше. Их задача — раскрыть пасть ближайшему противнику и запулить туда магический шар. И намирные жители станут поспокойнее, начнут мыслить здраво. Вот тогда уже пусть мужчины стреляют повторно и даруют имя своим будущим соратникам. На вас же, господин ректор, вон та большая зеленая гора. Вы видите, что он не отбивается. По словам мария он пришел за ней, он ждет ее. И кому, как не вам, стать его хозяином? Выход лишь такой. В противном случае Мария или уйдет за ним в тот мир, или вам придется ее убить. А за ней кузнечика и этого милого молчуна. На эмоциях я разошлась, махала руками и остановилась лишь, когда почувствовала чужие губы на своих. Он меня поцеловал? Все, я попала. Этот поцелуй видела целая толпа народа. Что же делать?» «Я тебя понял, драгоценная Лоренция. Сделаю так, как ты говоришь», — произнес Николас и быстро побежал вдоль выстроившихся в ряд воинов. «Лора, о каком зелье ты говоришь?» Цветик подошел ко мне вплотную, и тут я ему и пояснила, что необходимо сделать. «Пойми, я все продумала, никто не догадается», — уговаривала я друга. «В крайнем случае, чемодан будет наготове готове». «Да». «Все готовы!» Подбежав и не поняв, о чем мы говорим, улыбнулся Ник. «Все ждут твоей отмашки!» «Хорошо, раз все готовы, то я начинаю!» Выкрикнул громко Цветик. Стрельба прекратилась, а мой друг начал увеличиваться в размерах. Таким я его никогда не видела. Исполинский дуб среди растений! Ух, мощь! Десятки зеленых щупалец резко вытянулись вверх, словно что-то ища в воздухе. Хищники чужого мира, поняв, что их перестали атаковать и теснить к разлому, с рыком, криками бросились вперед. Тогда именно в этот момент Цветик сделал свое дело. Все они замерли, и пришло время наших воинов. Никто не растерялся. Совершенно все твари того мира были разобраны и в ту же секунду накормлены магией. Человек пять, что остались без фамильяров, помогали разжать зубы тем диким животным, что на момент начала стазиса замерли с закрытыми пастями. Труднее всех пришлось Николасу. Из-за того, что лупоглазый и зеленоватый муж Марии не участвовал в военных действиях, его пасть оказалась закрытой. Но Николас был не из робкого десятка. Он сам кинулся к морде лягушки, и в этом ему помогли его фамильяры. Они дружно справились с поставленной задачей именно в тот момент, когда Цветик, уменьшаясь, Бессил повалился на землю. И вот тут началось веселье. Животные, обретая разум и дополнительные магические способности, требовали от воинов объяснений. Те же, выгадывая момент, закидывали второй магический шарик, давая имена своим фамильярам. «Дорогая!» — пробасил огромный лягух, на глазах сдуваясь до размеров Марии. «Как же я скуча!» Счастливый муж не успел до конца произнести слово так как проворный Николас запустил второй шарик. у «Гаврила!» «Вот откуда он взял такое странное имя?» «Так звали моего дедушку», — пояснил Ник, как бы ни к кому не обращаясь. Генералы отдавали приказы сторожить воинам разлом, те счастливо кивали и, не веря в удачу, гладили своих фамильяров. «Если так пойдет...» то скоро будут отправлять целые экскурсии в разлом за фамильярами. «Милый мой, дорогой, как же ты исхудал, мешки под глазами, совсем без меня извелся!» Мария ощупывала лягушку, сидевшую перед ней. «Когда я без тебя в болоте сидела, душу что-то тревожило, а я вспомнить не могла, что или кто. Только после полной привязки память ко мне вернулась, но я уже оказалась тут. «Я рвалась к тебе, требовала, и даже сама пыталась избежать через разлом. Но нас остановили». Лягушки обнялись. «Николас!» — она повернула голову к хозяину. «Спасибо тебе за то, что спас моего Гаврилушку!» «Не за что, милая!» — улыбаясь, ответил Ник. «Как хорошо, что я не повелась на уговоры и не сделала это зеленое чудо своим фамильяром Иначе точно пришлось бы выходить замуж за Ника, чтобы эти земноводные жили долго и счастливо. А может, зря не сделала?» Мой взгляд скользнул по стройному, подтянутому телу господина ректора. «Николас, моему мужу нужна корона, как у меня!» Маша надула губки, смотря влюбленным взглядом на Гаврилу. «Я подумаю», — ответил тот. «А сейчас отправляемся домой». «Ох, у нас такой дом! Ты просто обомлеешь! Болото красивое, цветущее!» Царственные особы забрались на спину молчаливого братца. «Тебе понравится!» «С тобой, дорогая жена, я готов жить и в пустыне!» «Ух ты! А муж-то Мария, оказывается, романтик!» «Господин, спасибо!» Гаврила поблагодарил Ника. «Раз все рады и довольны, то мы поедем домой», пробормотала обессиленный цветик, которого я держала на руках. «Точно! Мне еще восстановительное зелье моему дорогому цветочку готовить!» засуетилась я. Стоило нам оказаться дома, как цветочек, соскочив с рук, перестал изображать больное растение и развел бурную деятельность. «Ты что задумал?» я удивленно посмотрела на друга. Собираю вещи, как и договаривались. Думаешь, генералы долго будут соображать, что там произошло? Я не хочу круглые сутки охранять разлом. Моё призвание — зелья а моя любовь и жизнь — ты». Я осмотрела свой новый дом, который мне стал родным. «Хорошо, собирай, но без паники. Всё важное в чемодан, а чемодан в чулан. Как только узнаем, что за тобой идут, тут же и уедем, но не раньше». Я сделала все, чтобы никто не понял, какой силой ты обладаешь.